следующие два дня Рейбурн донес мне различные известия. Успеха никакого. Мальчик продолжал писать, но с беззаботным видом прятал бумагу в карман всякий раз, когда показывался Рейбурн. Раза два он отправлялся в город, в старую заброшенную конюшню, оставался там минуту или две, затем выходил такие вещи нельзя было пропускать они производили скверное впечатление должен признаться что мне становилось не по себе я пошел на свою частную квартиру и потребовал к себе своего помощника офицера интеллигентного и разумного сына генерала джеймса уатсона уэба Он был удивлен и встревожен. Мы долго обсуждали дело и пришли к заключению, что следует произвести тайный обыск. Я решил взять это на себя. Итак, я велел разбудить себя в два часа утра и вскоре уже был в музыкантских казармах, пробираясь на животе между спящими. Наконец я дополз до скамейки моего спящего найденыша, не разбудив никого, Захватил его сумку и платье и, крадучись, прополз назад. Вернувшись домой, я нашел там уэба в нетерпении ожидавшего результатов. Мы немедленно приступили к осмотру. Платье привело нас в отчаяние. В карманах мы нашли белую бумагу и карандаш, Ничего более, кроме перочинного ножа и разных пустяков и ненужных мелочей, которые обыкновенно собирают мальчики, придавая им особенную цену. Мы с великим упованием обратились к сумке, и ничего в ней не нашли, кроме порицания нам в виде маленькой Библии с следующей надписью на полях «Незнакомец», Будь добр к моему мальчику ради его матери. Я посмотрел на Уэба, он опустил глаза и посмотрел на меня. Я опустил глаза. Никто из нас не нарушил молчание. Я почтительно положил книгу на место, затем Уэб молча встал и ушел. Спустя немного я собрался с силами и принялся за неприятную обязанность водворения похищенных вещей, по-прежнему ползая на животе. По-видимому, это положение было специально предназначено для моего дела. Я был истинно счастлив, когда оно кончилось.